После того, как мы около часа просидели в ванне, Ранд вернулся к своим делам. Вновь мы встретились на террасе за ужином, и на этот раз мы действительно ели. И я, поглядывая на небо, заметила, что дождь постепенно прекратился, и на землю начали падать первые снежинки. Началась зима. Укутавшись в плед, я пила горячий чай и не могла сдержать улыбку. Сегодня узнала, что Ранд приказал запасы зерна с земель Эльвира, которые захватили оборотни, разослать поселам и раздать провизию короля. Но благодаря тысячелетнему досталось провизию обычным людям. Это зерно изначально предназначалось для армии короля, но благодаря тысячелетнему досталось оно сельчанам. Теперь им будет легче переждать зиму. Меня это просто невероятно радовало. Все же Ранд действительно будет хорошим правителем. «Я хочу поговорить с изгнанным оборотнем, который показал тебе видение». Слава Ранда вырвали меня из водоворота размышлений. «Сейчас приведу его». Я кивнула и создала портал. Перенеслась в хижину Тива и увидела, что он уже собирался ложиться спать. Увидев меня, тут же укутался в чистую, но очень старую простынь. «Пойдем, с тобой хочет поговорить Ранд». «Я не могу». «Мне не позволено появляться в стае. Я не хочу упортить настроение Тысячелетнего своим присутствием. Но я хотел поговорить с вами». «Поговорим?» Я создала портал и перенесла меня и Тива на террасу. Он выглянул из-под не увидев Ранда, упал перед ним на колени. Буквально распластался на полу. Я еще ни разу не видела, чтобы поклонялись настолько низко. «Приветствую вас, Тысячелетний!» Тиф даже заикаться начал, он очень сильно волновался и вел себя так, будто действительно увиделся с Богом. Сань, сказал Ранд. «Я не смею!» Тиф под покрывалом начал отрицательно качать головой. Ранд посмотрел на меня и попросил оставить их наедине. Я кивнула и вышла в коридор. Долго там стояла, а потом подумала, что, наверное, лучше вернуться в спальню. Я уже лежала в кровати, когда вернулся оборотень. «Поговорили?» — спросила. Ранд кивнул. Я поинтересовалась, можно ли вернуть Тива обратно в стаю, но оборотень сказал, что уже и так дал такое распоряжение. С этого дня Тив будет жить во дворце. На следующий день я пришла в его новую спальню, ведь тоже хотела поговорить. Тив чувствовал себя растерянно и постоянно благодарил, хотя говорить спасибо он должен был Ранду, но я вообще была рада, что теперь с оборотнем все будет хорошо. Умостившись на кресло, я задала Тиву несколько вопросов, ведь благодаря видениям он многое знал и мог пролить свет на некоторые волнующие меня моменты. «Скажи, тебе приходили видения, касающиеся моего учителя?» «Нет, видений не было, но я чувствовала его судьбу, мне жаль, что она настолько печальна. Жизнь могла бы сложиться иначе, он вас действительно любил, но даже если бы вы не попали в Дюран...» Вы бы с Корвином Эдергаром не были бы вместе. Вы стали бы женой Дрейка Арга. Думаешь, мне бы не удалось избежать свадьбы с ним? Нет. То, что вы попали в ту закрытую академию, сразу не смогли уйти из нее. Подарок судьбы. При любых других обстоятельствах вы бы стали женой лорда Акары. Насчет Корвина Эдергара могу сказать, что вам лучше больше не видеться с ним. «Это может плохо закончиться для вас». «Он попытается меня убить?» На мой вопрос Стив кивнул, а я горько выдохнула. «Я хотел с вами поговорить. Я уже рассказал об этом тысячелетнего, но вы тоже должны знать об этом. У меня такое ощущение, что я зря показал вам видение, что вам не следовало сближаться с вашим истинным». «Почему?» «Я не знаю». но мои ощущения меня никогда не подводили. Они указывают на судьбу, но у госпожа Амбер, как я говорил вам ранее, судьбу можно менять. Главное понимать, в каком направлении». Слова Тива были очень туманными, но я их запомнила и решила позже над ними всерьез подумать. Перед тем, как уйти, я задала Тиву еще один вопрос, спросила у него, почему я сразу не смогла разорвать связь с Кадом. «Ваша магия хочет, чтобы он был рядом с вами. Вы подсознательно чувствуете, что это тот человек, которому вы можете доверять. А таких около вас немного, поэтому вы сами его не отпускаете. Я хотела возразить, но вспомнила о том, как еще в Дюран думала, что при других обстоятельствах Кат мог стать союзником, но тогда я сама все разрушила. Сейчас же он действительно стал для меня другом.